Глава 5. Больной перед смертью потел комбайнами. Весь процесс перехода, так я для краткости называю многоликий процесс возникновения капитализма, развития промышленности, бурного экономического роста и урбанизации в человеческом измерении был ничем иным, как глобальным кризисом традиционной сельскохозяйственной морали ломкой тысячелетнего, связанного с землёй и образом жизни, прописанного в народном духе, обычаях, религиозных установках. Всё это затрещало по швам, когда власть земли, то есть землевладельцев, стала заменяться властью денег, то бишь влиянием капиталистов. Прежние хозяева жизни, беднеющие аристократы, теперь выдавали своих дочек замуж за новых хозяев жизни. Без родных Толстасоумов и единственное, что эти графья Виконта до Борона могли предложить новоаришам в качестве приданого, свой землевладельческий герб, когда-то бывший символом родовитости, доблести и власти, а в новом мире капитализма простой сувенир, который новоариши покупали в нагрузку вместе с женой чисто для понта. Вся европейская литература той эпохи полна описаний подобных браков. Но это глава не о браках. В этой главке приводится краткий о намне спокойного СССР, а также небольшой, но живописный рассказ о его мучениях перед смертью, исключительно для некрофилов. Остальные могут не слушать. Начнём, однако, издалека. Наш младенчик давно отставал в развитии. К 17 веку отставание России от Запада стало осознаваться уже довольно значительной частью отечественной элиты. Первым государём, пытавшимся преодолеть это отставание, был Борис Годунов. Попытка провалилась, подробнее об этом в истории отмороженных. Последующая Петровская попытка оказалась более удачной, хотя и поверхностной. Не меняя суть русской жизни, этот царь путем большой крови модернизировал систему, привив скукоженной от морозов российской дикухи сортовую веточку наливной в Западной Антоновке. Прививка помогла ненадолго. Поражение в Крымской войне вновь ярко высветило технологическое отставание России. Россия опять стала догонять. Однако поражение в японской войне опять неумолимо продемонстрировало: отстаём, братцы. Дальнейшую догоняющую эстафету перехватили большевики, причём перехватили с петровским размахом, массово закупали на западе заводы, технологии и специалистов, и вновь помогло ненадолго. К концу 20 века Россия снова увидела себя отставшей догнать и перегнать Америку. Берегись корова и зайова. Это лозунги хрущёвской поры, когда Советский Союз безуспешно пытался догнать развитые страны по электронным технологиям, производительности труда, качеству и ассортименту продукции. На западе наладили выпуск электробритв, и мы И мы тоже должны. И вот Кремлёвский циркуляр обязывает партийных товарищей из соответствующих министерств наладить выпуск советского аналога. Наладили. Получилось, как всегда, сделали плохо работающую модель того, что делал Запад. Почему мы всё время отстаём? И почему рывки в конечном итоге ни к чему не приводят? Ответ на первый вопрос, говоря языком учёных советов, выходит за пределы данной работы. А вот что касается второго вопроса. Рывки не помогали, потому что великолепный технический расчёт Запада вырос из тех удобрений, от которых в России и совке всегда зажимали нос. Из частной собственности, из прав человека, из частно-предпринимательского эгоизма, из независимой судебной системы и независимой прессы, из ограничения власти самодержца. Свободный рынок, как ракета в заднице, ускорял Запад, а коммунисты, плоть от плоти народной, строили свой реальный социализм на той основе, что была в России на момент революции, на основе костной крестьянской общины, зараженной духом коллективизма и круговой поруки, и совершенно не приученной к рынку. Причем любопытно, что эта психологическая отсталость русского общества некоторыми объявлялась характерной и весьма высоконравственной особенностью, присущей русскому характеру едва ли не генетически». И до сих пор ещё объявляются людьми типа Зюганова или какого-нибудь Кенчеловского. И здесь нынешние коммуняки и русофилы ничуть не уступают в своей твердокаменности дореволюционным славянофилам, которые говорили, что из русской крестьянской общины невидимыми путями вытекает всё, что есть на Руси святого, идеального, патриотического. Вот только моралисты, идеалисты, патриоты и святоши, dorвавшиеся до власти и наровящие построить царство святости, почему-то всегда заливают простых строителей кровью. Такова особенность всех верующих. Если вам доведётся побывать в небольшом итальянском городке Феррара, обязательно обратите внимание на памятник Неистому Савонароле. Монах изображён проповедующим памятник обличительно размахивает руками. Скульптор не только через движение отразил характер своего героя, но и скрупулёзно передал его внешний облик. Саванарола был на редкость уродлив, таких страшных памятников вы нигде больше не увидите. Джаралама Саванарола, вероятно из-за своего уродства, с самого детства очень возлюбил Бога. Никто другой с ним играть не хотел. Позрослев и отбыв по собственному желанию 7 лет в монастыре у доминиканцев, Джэроламо вышел на свободу с чистой совестью и благородной целью проповедовать жизнь святую среди мирян. И начал. Народ Флоренции жил тогда хорошо, Люди пили вино, гуляли, веселились, устраивали карнавалы, распевали непристойные песенки, любили друг друга. В общем, делали всё то прекрасное, что никогда почему-то не нравилось моралистам, как церковным, так и коммунистическим. Поначалу сухой и чем-то похожей на суслово саванарола, никак не потревожил течение нормальной городской жизни, хотя речи на улицах толкал горячие и зажигательные Но год за годом его влияние росло. Всё теснее грудилась вокруг уродца школа единамысляников. Спорить с Иваноролой было невозможно, потому что хоть его речи и противоречили объективному течению грешной жизни, говорил он идеологически правильные вещи, то есть лежащие абсолютно в русле действующей парадигмы. Только раньше парадигма была отдельно, а жизнь отдельно. А тут вдруг пришёл сумасшедший маньяк и своими внешне правильными спичами решился вместить жизнь с протокольной мертвечиной. Постепенно, постепенно его влияние и власть растут, и в один прекрасный день Неистовый Саванарола становится управлятелем города. Город на глазах гаснет, то есть становится всё праведнее и праведнее. И вот уже Флоренцию не узнать. Молитвы и духовные гимны сменили прежние весёлые песни. Изменился даже стиль одежды. Вместо ярких цветов, которые раньше предпочитали горожане, теперь носят неприметные серые, чёрные, коричневые. Никаких тебе больше рискованных шуток, славных пирушек и весёлых прелюбодеяний. Вот же мерзавец. Город фактически становится тоталитарной христианской республикой. Почти все стараются жить по Библии, а эксперимент по воспитанию нового человека продолжается. Светские дисциплины в университете массово заменяются духовными. На площадях начинают пылать костры, в них жгут книги, шахматные доски, игральные кости, домино, шарманки, виолы, лютни. Мрачная атмосфера идеологической давильни доходит до того, что сам быти челли прилюдно кается и бросает в костёр свои картины, рядом с другими картинами и скульптурами. Штормовики Саванаролы, чем-то отдалённо напоминающие нашистов мрачного моралиста Васия Емеенко, рыскают по домам в поисках ещё не сожжённых книг, картин, музыкальных инструментов предметов роскоши, ублажающих плоть. Экономика города трещит по всем швам. В Риме начинают тревожиться. Праведность и догматы — это, конечно, хорошо, но не для того, чтобы по ним жить, черт побери. Папа Александр VI сначала пытается подкупить неистового Савонаролу, предлагает ему должность кардинала. Но фанатик ведь не для себя старается, а для людей, Савонарола отказывается: "У меня не будет иной шапки, кроме шапки мученика, обогренной моей собственной кровью". И продолжает обличать теперь уже грехи Ватикана.